Глава двадцать третья. «Хочешь сделать хорошо?» «Разрешите?» Открыв дверь в кабинет, поинтересовался я. «Входите», — подняв взгляд от бумаг, произнес сидевший за рабочим столом губернский секретарь. «Здравствуйте, Евгений Сидорович», — поздоровался я. «Здравствуйте, Никита Григорьевич», — вышел мне навстречу Жуков и, пожимая руку, предложил. «Чаю?» «Благодарю, но откажусь», — отвечая на рукопожатие, ответил я. «Тогда присаживайтесь. Я так понимаю, вы по поводу давешнего нападения на вас». «Причина подобного отношения вовсе не в том, что он проникся уважением ко мне лично». «Это привет от боярышни Зарецкой, не поленившейся посетить участкового пристава китайгородского полицейского участка, что сопоставимо с РОВД в моем мире. Ее батюшка пусть не князь, а княжич, но имеет определенное влияние в обществе и формально может занять княжеский стол. От таких людей не принято отмахиваться». Пристав, в свою очередь, спустил распоряжение в сыскную часть, чтобы к делу отнеслись со всей серьезностью и копали тщательно. Ну а дальше уже сыскарь пошел со мной на контакт. Не скажу, что с охотой, но хотя бы выслушал и принял смазку для лучшей работы в виде сотни рублей. Причем не за нарушение закона, а всего лишь за выполнение своих служебных обязанностей. «Все верно. Меня интересует то нападение», — подтвердил я. «Боюсь, мне вас порадовать нечем. Обычные исполнители. Такое случается». «Как это не прискорбно признавать, но дворяне порой нанимают бандитов для сведения личных счетов, и те нередко понятия не имеют, чье задание выполняют». «Эти молодчики не могут быть из Китай-города». «Вы совершенно правы, они из Троекуровки». «Это несколько кварталов вокруг Троекуровского рынка на южной окраине Замоскворечья, «Уточнил я». «Это все, что нам удалось выяснить на данный момент». Но мы продолжаем работу, хотя с этим уже все ясно и свое они получат в самом ближайшем будущем». «И что их ожидает?» «Смертная казнь», – пожав плечами, ответил тот. «Невзирая на возраст, – удивился я. – Они использовали блокирующее зелье против дворянина. Здесь приговор только один – смерть». «А откуда они его взяли, выяснить удалось?» «Наш алхимик исследовал зелье на дротике». Оно низкого качества. Лишило бы вас дара на минуту-другую, не больше. Изготовить мог и студент. «Но для этого ему нужны как минимум ингредиенты», – покачав головой, возразил я. «Согласен, тут есть некий пробел. И тем не менее, напавшие на вас исполнители все, что знали, уже рассказали. С ними можно заканчивать и направлять материалы в суд. Остальных же будем искать». «Можете порекомендовать какого-нибудь полицейского строекуровки, с кем я мог бы работать напрямую?» «Никита Григорьевич, полиция уже занимается вашим делом, и будьте покойны, мы размотаем весь клубок». «И все-таки...» «Есть там околоточный надзиратель, некто Беляев. Колоритная фигура. От повышения отказывается, должность свою занимает более 20 лет. Поговаривают, что в своем околотке знает все и обо всех». А еще будто сам якшается с лихим народцем. Но если кто и сможет вам помочь, то только он. Спасибо, Евгений Сидорович. Я попрощался и пошел на выход. Это, конечно, не то, на что я рассчитывал за свою сотню. Но, с другой стороны, если бы не смазка, то господин губернский секретарь ограничился бы официальным запросом и не стал бы утруждать себя поисками того, кто мог бы оказать мне помощь. М да. Только станет ли мне помогать оборотень в погонах? 20 лет на одном месте, да еще и в районе, схожем с хитровкой в старой Москве моего мира. Не факт. Тут уж скорее сам поспособствует тому, чтобы меня прихлопнули. Но вариант есть. Выйдя из полицейского участка, я сразу начал выглядывать сани. Идти на занятия, когда кто-то решил тебя убить... «Да лучше пусть на меня обозлятся все университетские преподаватели с профессорами и ректором в придачу. Нужно решать этот вопрос, и чем быстрее, тем лучше. Ведь если кто-то захотел тебя убить, то рано или поздно у него получится». Остановил проезжавшего мимо извозчика и велел вести меня к полицейскому околодку на Троекуровском рынке. Не сказать, что лихач обрадовался такому пассажиру. Не самый престижный райончик, но и отказать просто так не может» поэтому загнул цену в целых три рубля. «Издеваешься?» – возмутился я. «Никак не можно меньше, барин. Это же Там средь бела дня могут сани подрезать. Пока с тобой-то, может, еще и поостерегутся. А как один останусь, глядишь, в обороты возьмут». «Тогда до Никитинского монастыря. Тридцать копеек, барин». Облегченно выдохнул лихач. Да, а ведь там остается всего-то ничего». Но пересекать границу трущоб мужик не жевал ни в какую. Ладно, пересяду на какого Ваньку. Наверное, только они со своими клячами туда и катаются. Это крестьяне, приехавшие на отхожий промысел в город. Селятся обычно на каком-нибудь постоялом дворе и работают от его хозяина, который берет на себя их прокорм и решение всех вопросов как с полицией, так и с местной гопотой, чтобы не трогали работников. Это Эдакий таксомоторный парк. Ага. Аколоток располагался на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания. Скорее всего, полиция арендует его у домовладельца. Ну или просто обязали того выделить помещение под за какие-нибудь послабления. А то и в уплату за проступок. Вариантов масса. Но то, что это не собственность полицейского приказа, факт. На входе дежурил городовой. Ничего общего с тем бравым молодцем, что я наблюдал в Китайгородской управе. Шинель явно ношенная, со следами аккуратной штопки и пятном по нижнему срезу правой полы, которые уже не отстирать. Шапка тоже не новая, с потертостями и свалявшейся овчинной оторочкой. Сапоги стоптанные, хотя каши пока и не просят, но видели и лучшие времена. На потертом поясе потертой же ножной суставной саблей. Ну что сказать, заштатный околоток и такой же служака на посту. «Здравствуй, братец. А что, околоточный надзиратель на месте?» – спросил я. «У себя, ваше благородие», – по-уставному ответил городовой. При этом он не отводил от меня откровенно недоумевающего взгляда. Похоже, ему не давал покоя мой студенческий мундир, а в глазах читался вопрос, чего такого могло понадобиться Борчуку в их захолустье. «Я пройду?» – поинтересовался я. «К дежурному подойдите?» – кивнул тот. «Ого!» «Это сколько же в этом околотке народу, если есть постовой на входе, да еще и дежурный?» «Околоточный надзиратель – это же по факту участковый в моем мире». «Впрочем, возможно, все же старший участковый, а ими являются уже квартальные». «Без понятия, да и бог с ними». Младший десятник выслушал меня, прошелся до кабинета в конце короткого коридора и, заглянув в дверь, сообщил о посетителе, после чего предложил мне пройти к начальству». Я ожидал увидеть грузного дядьку, такого же неряшливого, как и его подчиненные, Но, к своему удивлению, обнаружил крепко оскроённого мужчину хорошо за 40. Одет не в новый мундир, но и не заношенный. Выправка заметна даже несмотря на то, что он так и не поднялся из-за стола. Взгляд цепкий, оценивающий. Общее же впечатление – волчара. Наличие перстня с цифрой 6 усиливало его до матёрого. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы сделать вывод, напрашивавшийся с момента упоминания о некоевом Беляеве, который игнорирует всяческие предложения о переводе. Этот не просто на своем месте, но и обустроил его с максимальным комфортом под свое седалище. Очень сильно сомневаюсь, что тут кто-то может чихнуть без его ведома. Однозначно имеет место плотная смычка с криминалом, если он вообще сам не является одним из лидеров преступности. «Здравствуйте. Разрешите отрекомендоваться. Орловский дворянин Ртищев Никита Григорьевич». А «Околоточный надзиратель Беляев Алексей Игоревич. Чем могу быть полезен?» Указывая на стул перед своим столом, поинтересовался он. «Алексей Игоревич, вы позволите без окивоков?» «Сделайте, милость». Слегка развел он крепкие кисти рук. «Позавчера вечером в китайгороде на меня напала ватага отроков числом 12 человек». Использовали дротик с духовой трубкой и блокирующим зельем. По счастью, на мне были руны скорлупы, и обезвредить меня у них не получилось. Мне же удалось захватить восьмерых, которых я передал полиции, но четверо сбежали. И... вновь слегка развел он кисти рук. «Все плененные строекуровки. Предполагаю, что оставшиеся четверо скрываются где-то здесь». Я выложил на лежащую перед ним раскрытую папку листки с нарисованными мною портретами подростков. То есть вы решили провести собственное расследование, и потому, минуя официальные каналы, направились прямиком ко мне? Совершенно верно. Что же, пройдите к дежурному унтеру, он отберет у вас заявление, присовокупит к нему ваши рисунки, и мы рассмотрим его в установленные законом сроки. Что-то еще? «Я не хочу переводить бумагу», – выложив сотенную поверх рисунков, покачал я головой. «У меня нет желания посчитаться с теми, кто по сути своей является всего лишь оружием. Мне не интересно, кто занимается подпольным изготовлением блокирующего зелья. Пусть со всем этим работает полиция, но мне очень хочется знать, кто меня заказал. Мне настолько это интересно, что если я не получу ответ, то начну искать его сам». «Увы, но в деле сыска я не так хорош, как опытные сыщики, подобные вам. А потому боюсь, что я наломаю дров». «И ответите по закону», – с многозначительным кивком произнес Беляев и добавил. «В этой связи настоятельно рекомендую вам доверить эту работу тем, кому и положено». «Боюсь, когда вопрос стоит о жизни и смерти, я не могу остаться в стороне». «Что же до закона...» то я знаю, где проходит грань, за которой виры уже не отделаться». Покачал я головой. «Вы рискуете, Никита Григорьевич. Народ тут по большей части простой и резкий. При подобном подходе я не поручусь за вашу безопасность. Увы, но выбор у меня невелик. Либо сидеть и ждать, когда за мной придут, либо действовать на опережение и попытаться устранить опасность. Мне нужно имя того, кто меня заказал, Алексей Игоревич». И я знаю, что вы сумеете добыть эти сведения. Это ведь ваша земля? Вы правы, Никита Григорьевич, это моя земля. И я не собираюсь позволять здесь своевольничать. Надеюсь, вы меня услышали. Он стряхнул с папки на стол сотенную и мои наброски портретов, после чего закрыл ее. А я не собираюсь идти бараном под нож. Надеюсь, вы тоже меня услышали, Алексей Игоревич. Забирая деньги и рисунки, произнес я. Поднялся, обозначил на прощание поклон и вышел из кабинета. «Возможно, следовало найти другие слова, но у меня не было опыта общения с полицией. А еще очень может быть, что вот этого околоточного надзирателя прикрывает кто-то из высокородных. Ведь говорил же Жуков, что благородные не брезгуют использовать в своих разборках преступников. А кто лучше сможет присмотреть за лихими, как не старый служака?» Ну или к кому обратиться за подбором нужных кадров, как опять же не к нему. Выйдя на улицу, я обнаружил извозчика, привезшего меня сюда. Мужичок тут же встрепенулся, словно давая понять, что готов ехать дальше. В Троекуровке не так много клиентов, возвращаться порожником не хочется, а я, судя по одеянию, тут надолго не задержусь. Вот и смекнул крестьянину, что ему следует обождать моего возвращения. На Лопуховский рынок. Приказал я, устраиваясь в санях. Мне нужно прикупить одежду, чтобы выдавать себя за простолюдина. Хочу погулять по Троекуровке, посидеть в трактирах и кабаках, выпить с местными, сойти за своего и завести знакомство. Мне нужна информация, и я ее получу. Ходить по улицам и щемить всех подряд глупо. Хотя с меня, как с дворянина, спрос будет и невелик. Если не стану перегибать, и у меня найдется достаточно средств для выплаты виры. Но к чему крайности, если можно пойти иным путем, потратив при этом все ту же сотню? Правда, затратив куда больше времени? Впрочем, оно того стоит в любом случае. Из размышлений меня вывело дикое ржание лошади и испуганный вскрик возницы. А еще я вдруг ощутил, как сани заваливаются на бок, уж больно разнервничалась лошадка. Я оттолкнулся ногами и после короткого полета перекатился по снегу, встав на колено, уже со шпагой в руке и прикрывшись активированным щитом. На улице поднялся крик. Прохожие разбегались, кто вдоль по улице, кто в подворотне. Последние оказались умнее. Первым же не повезло. Вслед двоим бегущим по улице полетели воздушные клинки, развалившие бедолаг надвое. Третьего отбросило далеко вперед изломанной тряпичной куклой, нагнавшей его булавой. Минотавр. Он стоял во все еще держащемся столбе мариева пробоя. Тварь ростом чуть выше сажени, с бугрящимися под шкурой, с короткой шерстью, мышцами мощного человеческого тела и бычьей головой. Рога с локоть длиной, большая пасть, полная острых зубов с длинными клыками. Пальцы рук и ног оканчиваются серьезными когтями, хвост сажени в полторы с костяным наконечником. И плюсом к этой животной мощи способность направлять ману врага, когти и хвост, что весьма эффективно в ближнем бою. А еще, обладая сырой техникой воздуха, способен атаковать на дистанции булавой воздушными клинками и шквалом. Судя по тому, что он достал бедолаг на расстоянии больше сотни шагов, тварь не ниже шестого ранга». На оценку ситуации у меня ушло не больше пары стуков сердца. Ровно столько же на то, чтобы активировать свое предвидение в боевом двухсекундном режиме. После чего я выронил абсолютно бесполезную шпагу, бросил плащ и потянулся к боевым рунам, одновременно с этим выхватывая матушкину карту панциря, активировал ее, усиливая свою защиту. Ловчая сеть, а следом ледяное копье и шар. Обездвиженный, пусть и ненадолго, Минотавр представляет собой манекен на арене. А потому даже медленная руна попала в цель, огласив улицу громким хлопком. В совокупности эти две цепочки нанесли существенный урон и все же не сумели пробить его защиту, осыпавшись льдисто-голубыми всполохами. Зато он сумел сбросить сдерживавшие его оковы и обратил внимание на меня. Вернее, тут же перешел в атаку, но так как его боевые способности в откате ринулся в мою сторону, стремясь к ближнему бою. Ну и такой момент, что он почувствовал одаренного, а мы для тварей – самая желанная добыча. С этого момента для него вообще никого не существовало, кроме меня. Путы в ноги, заряд в них слабенький, но этого хватило, чтобы слегка сбить его с шага. Я выиграл всего-то миг, но с учетом практически мгновенной перезарядки этой цепочки, я посылал руны одну за другой, раз за разом сбивая ему шаг и, наконец, в дело снова пошел откатившийся шар, которому требовалось всего-то секунда. Еще пара пут, и опять копье. Минотавр взревел и атаковал меня булавой. Благодаря предвидению я вовремя среагировал, перекатившись в сторону, поэтому та влетела в стену, выбив пыль, кирпичную крошку и оставив довольно внушительную выбоину. Хотя я и видел сорвавшиеся следом воздушные клинки, увернуться от них у меня уже не было никакой возможности. Все, что я успевал, это выставить щит под углом и принять удар. Он насыпался всполохами с мелодичным хрустом. Та же судьба постигла и матушкин панцирь. Но благодаря тому, что один из клинков я все же сумел пустить в рикошет, моя защита выстояла, хотя и на последних единицах маны. Наконец откатилась ловчая сеть, и я вновь запустил ее в начавшего двигаться Минотавра. Это его не просто остановило, но и повалило на снег. Вновь гулко ухнул шар, осыпавшийся беспомощными всполохами. Противник вскочил на ноги. Активировать очередную карту панциря попросту некогда. Мой сейчас накачивается, но даже при моих возможностях в данной ситуации слишком медленно. Все, что я могу, это вновь использовать щит, но он не выстоит против прямой атаки. «Есть! Копье откатилось, и я сходу врезал по набегающему минотавру». До него оставалось не больше шести шагов, когда льдисто-голубой росчерк, сверкнув, преодолел магическую защиту и впился в тварь. Пробив тело насквозь и уже покинув его, он рассыпался на множество мелких осколков. Минотавр запнулся и рухнул на колени, огласив улицу таким ревом, что меня едва не контузило, а по телу пробежала парализующая волна холода. «Вполне себе получилось бы оружие, используя он его в ближнем бою». Шар в человека подобное чудовище. Его грудь взорвалась промороженными ошметками. Рана вышла не такой уж большой, всего-то с кулак, зато достаточно глубокой, чтобы пробить мышцы и сломать ребра, вколотив их осколки в легкие. Вместо рева теперь раздался короткий болезненный рык. Минотавр с трудом поднялся на ноги, но я уже вскочил и отбежал. Однако тянуться к картам не стал. Незачем расходовать трудновосполнимый ресурс, коль скоро ситуация уже не такая критичная. Пока Минотавр телился, у меня откатилось копье, и я ударил ему точно в сердце. Уже готовый вновь броситься в атаку, он замер, словно кол проглотил, и рухнул мордой в снег. Я осмотрелся по сторонам, после чего облегченно вздохнул. «Будь это в другом районе столицы, и на улицах нашлось бы достаточно одаренных, чтобы раскатать внезапно появившуюся тварь. Но в этих трущобах, если и были одаренные, то слабые и опустившиеся, из которых бойцы, как из свиньи-балерина. Вот и пришлось мне драться в одиночку». «Хм. А ведь удачно получилось. Согласно существующих законов, сфера Минотавра однозначно моя. Это я неплохо так скатался на Троекуровку».